ее люди последовали за ней, с руганью приземлившись среди обломков. Словно пытающийся отжаться толстяк, старый тролль оттолкнулся от земли и поднялся на ноги. С того места, где лежали пленники, этого было не видать. Они поняли только то, что пол под ними продолжает раскачиваться и вокруг не смолкает страшный шум, по большей части неприятный. Вимс схватил гончию за руку — Это землетрясение, — выпалил он. — Давай отсюда сматываться. — Золото я не брошу, — уперся Гончия. Что? — Золото. — Парень, мы можем стать богатыми, как криозоты. Возможно, коэффициент умственного развития Вимса равнялся комнатной температуре, но круглого идиота бандит распознавал с первого взгляда. Глаза гончии сверкали ярче, чем золото, и он неотрывно смотрел на Вимсово левое ухо. Вимс в отчаянии оглянулся на сундук. Тот по-прежнему был завлекающе приоткрыт, хотя от такой тряски крышка его должна была сразу захлопнуться. — Нам его ни за что не унести, — намекнул Вимс. — Он слишком тяжелый. — Зато мы спокойно унесем часть его содержимого, — крикнул гончия и прыгнул к сундуку. Пол снова затрясся. Крышка захлопнулась, гончия исчез. И чтобы Вимс не подумал, что это была случайность, крышка откинулась опять всего на секунду, и огромный язык, багровый, как красное дерево, облизнул широкие, белые, как сикаморы, зубы. Потом сундук закрылся снова. К величайшему ужасу Вимса из-под ящика высунулись сотни ножек. Сундук нарочито неторопливо поднялся, заботливо распутал свои конечности и, переступая ими, повернулся к бандиту. Его замочная скважина выглядела как-то особенно зловеще, словно говорила «Ну, давай, тебя-то мне и не хватает для полного счастья». Вимс попятился и умоляюще взглянул на два цветка. «Думаю, с твоей стороны было бы благоразумно развязать нас», — подсказал турист На самом деле он достаточно дружелюбен, стоит ему познакомиться с человеком поближе. Вимс, нервно облизывая губы, вытащил нож. Сундук предупреждающе скрипнул. Бандит разрезал стягивающие пленников веревки и быстро отступил назад. Спасибо, сказал два цветок. По-моему, у меня опять швело шпину, пожаловался коин, которому Бетон помогала подняться на ноги. — Что будем делать с этим человеком? — спросила девушка. — Отберем нож и пушкай катится по добру, по здорову, — ответил Коин. Правильно? — Да, господин. — Спасибо, господин, — откликнулся Вимс и бросился к выходу из пещеры.